464. Чаша, как и сердце, особенно близка понятию братства. Чаша бывает хранилищем всего любимого и драгоценного. Иногда многое, собранное в чаше на целой ей жизни, остается закрытым, но если в чаше запечатлелось понятие о братстве, то оно будет звучать и радостью, и тоскою во всех жизнях. у людей познавших даже В час трудностей и столкновений понятия братстве будет спасительным.